Пятая. Философия управления временем. Разработка долгосрочных планов. Чтобы по-настоящему преуспеть, нужно развить определенную философию управления временем. Нужно иметь такой взгляд на мир, при котором вы будете рассматривать время как ценный, неотделимый и незаменимый компонент счастливой жизни. Как же развить философию управления временем? Во-первых, будьте дальновидными, старайтесь заглянуть как можно дальше в будущее. Все по-настоящему успешные люди всегда смотрели далеко вперед. Социолог Гарварда, профессор Эдвард Бенфилд, несколько лет назад написал книгу «Город на земле». В нее он описывал свои исследования причин возрастающей экономической и социальной мобильности населения. Он пытался определить, по каким признакам можно судить о будущем успехе человека и принадлежности его к высшему классу общества. Он хотел узнать, какие факторы могут влиять на увеличение дохода людей. Он изучил влияние таких факторов, как семья, национальность, образование, интеллектуальные способности, род занятий. Он сделал вывод, что ни один из этих факторов не был точным показателем. Многие люди, у которых были высокие показатели по перечисленным пунктам, все же терпели неудачи в сфере экономической деятельности. Они зарабатывали меньше, чем их родители. В итоге профессор Бенфилд пришел к выводу, что был лишь один фактор, способный точно указать, будет ли человек преуспеть. или терпеть неудачу в материальном плане. Он назвал этот фактор перспективой времени. Под перспективой времени Бенфилд понимал период времени, на которое вы можете планировать и принимать решения. Он выяснил, что успешные люди имеют более долгую перспективу времени. Они планируют на 5, 10 или 15 лет вперед. Все свои поступки они рассматривали с точки зрения их возможного воздействия на будущее и на ближайшее будущее. Например, в британских семьях из высшего класса принято уже при рождении ребенка определять его в престижную частную школу или даже в университет – Оксфорд или Кембридж. Они планируют будущее детей на 18 или 20 лет вперед. Такое отношение к жизни также характерно для всех преуспевающих людей. Профессор Бенфилд и другие ученые согласились, что движение вниз по служебной лестнице всегда связано с краткосрочным планированием. Если взять, к примеру, людей, которые спустились на самое дно, нищих, людей, находящихся в зависимости от наркотиков или алкоголя, то их перспектива времени равна нескольким минутам. Средний человек имеет перспективу времени около месяца. Увеличивая перспективу времени, мы поднимемся до уровня успешных и уважаемых всеми людей». Возьмем, к примеру, семейного врача. Почему мы его так уважаем? Потому что он потратил 10 или 12 лет на учебу, практику, стажировку и теперь может хорошо зарабатывать и иметь достойную жизнь. В среднем хороший врач в Соединенных Штатах зарабатывает 132 тысячи долларов в год. Но врач в среднем тратит 10 лет на учебу. Он постоянно трудится все это время, готовясь зарабатывать эти деньги. Это и называется долгой временной перспективой. Иммигранты, которые приезжают в Америку, не имея ни гроша в кармане, не зная языка, выполняющие черную работу, но которые все это время откладывают деньги, чтобы обеспечить своим детям будущее, имеют долгую временную перспективу. Они воплощение американской мечты, и таких людей все уважают. ими восхищаются больше, чем теми, кто родился в Америке, получил хорошее образование и имел все шансы преуспеть, но так и не использовал их. В тот день, когда вы решите строить долгосрочные планы на будущее, вы начинаете движение вверх по служебной лестнице. Человек, который постоянно откладывает 10% жалования, чтобы обеспечить себе безбедную старость и обеспечить будущее детям, уже существенно улучшает качество своей жизни. Спросите себя, готовы ли вы строить планы на будущее и насколько далеко вы смотрите вперед. Насколько далеко вы заглядываете в будущее, когда распределяете свои материальные и трудовые ресурсы. Много лет назад я работал с человеком, который начинал с нуля и заработал 500 миллионов долларов, занимаясь торговлей недвижимостью. Он научил меня при покупке недвижимости думать о том, что вы будете жить в этом доме 20 лет. Тогда вы серьезно задумаетесь, готовы ли вы вложить в него деньги». Он сказал мне, что дальняя перспектива обостряет способность видеть вещи на коротком расстоянии. Эту мысль я считаю самым ценным советом, который мне давали. Например, когда вы хотите покорить горную вершину и карабкаетесь вверх, то вы видите цель, вершину, и стараетесь следить, чтобы ваш каждый шаг был сделан в верном направлении, чтобы вы не оступились. Один из способов расставить приоритеты в краткосрочном планировании жизни – определить влияние решений, которые вы принимаете в настоящем, на будущее. Иногда такое решение может иметь длительное влияние на будущую жизнь. То, что неважно, не имеет длительного влияния на будущее. Например, чтение книги, прослушивание кассет или посещение курса по совершенствованию навыков или самосовершенствованию могут иметь большое и длительное влияние на развитие вашей карьеры. Просмотр фильма, чтение спортивной страницы, перерыв на кофе не окажут никакого влияния на вашу жизнь. Примеры людей с разными перспективами времени можно найти везде, и везде можно наблюдать связь между перспективой времени и уровнем жизни человека. На одной улице, в одинаковых домах, живут две семьи, у них одинаковый доход. Но у одной семьи есть перспектива времени на 20 лет вперед, а у другой это перспектива короткая или ее вообще нет. В течение года первая семья будет откладывать деньги, думая о том, что в один день им придется уйти на пенсию. Вторая семья, зарабатывающая столько же денег, но не имеющая планов на будущее, не откладывает денег. Если бы вам сейчас сказали, что если вы не предпримете чего-то, то в старости останетесь без гроша, как бы это на вас повлияло? чтобы вы поменяли, имея такую невеселую перспективу. Правда в том, что если вы ничего не предпримете, то вы в действительности останетесь без гроша. Способность строить долгосрочные планы не только требует силы воли и характера, но в то же время и способствует формированию характера. Сильный характер – это всегда результат жестокой самодисциплины и привычки строить долгосрочные планы относительно всех аспектов вашей жизни, работы, семьи. Здоровье. Характер формируется, когда вы думаете о том, что все решения, которые вы принимаете, будут иметь на вас влияние в течение 20 лет. Экономисты и социологи утверждают, что все неудачи и провалы случаются из-за неумения вкладывать в будущее. Многие имеют склонность тратить все, что имеют, не задумываясь о будущем. У них нет перспективы по отношению ко времени. Решите начать планирование сегодня же. Планируйте, и вы будете вознаграждены в будущем. Будьте готовы заплатить за успех ценой усердной работы и жертв, и вы в будущем сможете пожинать плоды своего труда. Помните, что если вы будете откладывать 10% дохода в течение периода с 21 до 65 лет, то можете стать миллионером. Кроме того, вы станете личностью с удивительно сильным характером и волей, которые вы сформируете благодаря постоянной самодисциплине и стремлению стать материально независимым.